Глава 47. Как только преподобный запер своего осведомителя в наглухо изолированной одиночной камере, счет пошел на минуты. Из допросной он сразу поднялся в кабинет и выписал на гербовом бланке ордер на арест, потом взял десятку стражей и быстрым шагом направился из миссии в предместье. Те доказательства, что ему предоставил этот подонок, не указывали на ведьму. На них не было ни отпечатков ауры, ни того специфического шлейфа, который всегда остается после спонтанного всплеска силы и который ощущается на общем магическом фоне мира, как рваная рана, пылающая огнем бездны. Ничего. Это были просто мертвые вещи, лишённые магической силы и, в общем-то, безвредные. Однако на всех этих предметах прослеживалась печать чужеродности, и это давало зацепку. Спорную. но если все сделать правильно и быстро, он получит то, чего столько добивался. И в этот раз ему не помешает никто. День был утомительный и тянулся нудно. Перевалило за полдень, прошёл обед. Не то чтобы Инна устала, но какое-то выматывающее душу чувство не давало покоя. Странное предчувствие. Она почему-то очень беспокоилась за Саваре. Ей казалось, он должен был уже прилететь. Его не было несколько дней и ни одной весточки. Королевские сладости не в счет. В этот раз она даже не сумела им толком обрадоваться. Как будто не хватало чего-то. И да, она ждала его. Выходила время от времени на улицу перед кабаньей ногой, прохаживалась взад-вперёд. Смотрела в сторону миссии, в сторону гор. Не мелькнут ли чёрные драконьи крылья. Крестов косился на нее, Когда она в очередной раз вернулась в таверну, подошел к ней и начал. «Ты это, племянница, прекрати. У тебя такой вид, что вино киснет. Ну, заказал я тебе бричку, через два дня доставят». Она даже не смогла обрадоваться, проговорила только. «Спасибо, дядя». «Ты чего?» Тихо спросил он, подошел ближе и замер, уперев руки в бока. «Ничего, все хорошо», – вымученно улыбнулась Инна. И направилась туда, где мастеровые добивали последние, усовершенствованные и доведённые до минимальных размеров вариант аппарата для изготовления сахарной ваты. Уж лучше заняться работой, меньше в голову будут лезть дурные мысли. Но не успела она дойти, как дверь таверны с треском отворилась. Резкий хлопок, звук осыпающейся штукатурки. Инна сразу же обернулась. В таверну один за другим стали заходить вооруженные стражники. По нашивкам видно, что из миссии. А первым шел преподобный, и по лицу его нетрудно было понять, что он пришел не за мясом по-анкорски. Она и пикнуть не успела, как Йорк выбросил вперёд правую руку и указал на Кристофа – обыскать его. И левый показал гербовый ордер. Толпа посетителей испуганно ахнула, все тут же бросились в рассыпную, а ничего не понимающего трактирщика разом подхватили под локти. Кристоф потянулся было к груди, но преподобный среагировал быстрее. В два шага оказался рядом, запустил ему руку за пазуху и сдернул с шеи какой-то кристалл на цепочке. Кристоф дернулся, но стража его удержала, а Йорк повертел на вытянутой руке кристалл, болтавшийся на цепочке, и, глядя на трактирщика, протянул с неприятной усмешкой. «Так-так. Артефакт, запрещенный к использованию?» Тот попытался оправдаться, доказывал, что это просто средство связи, но преподобный ему даже договорить не дал. Отмахнул рукой стража «увести его». Все произошло моментально». Видя, что старика уводят, Инна кинулась к нему. Подождите, он ни в чем не виноват. И тут преподобный переключил свое внимание на нее, а взгляд у него был, у Инны мороз по коже подрал. В холодных, светло-голубых глазах горело что-то дикое, как у хищника, дорвавшегося до добычи. Крупный, красиво очерченный рот мужчины кривился нехорошей улыбкой. Он не спеша подошел к ней вплотную и ловким движением вытащил из потайного нагрудного кармана ее водительское удостоверение. Мгновенное узнавание, шок, Инна обомлела, а Йорк склонился к ней ниже и произнес: «Донна Неллия из Старгота, вы арестованы за шпионаж». День был поистине смурной, а началось с того, что с утра исчез Тибальт. А потом непонятные и необъяснимые события внезапно обрушились на мирную таверну. Никто ничего не понял, да и как тут было понять? В кабаньей ноге творился хаос. Поваржак был в ступоре, когда на глазах у всех стража увела их музу, их идейную вдохновительницу Инелию, вслед за Кристофом. Однако очнулся сразу, толкнул парнишку подавальщика Питка: Беги скорей, догони хозяина, спроси, что делать-то. У паренька губы дрожали, а в глазах стояли слезы. Услышав приказ, Питка хлюпнул носом, отер глаза и бормоча Агая сейчас-сейчас понесся следом. Догнал его Турнули, но он пошел рядом. Дядя Крестов! дядя Крестов!» – зашептал. Что нам делать? Старый трактирщик не выглядел испуганным, как шел насупившись, так и шел. На него взглянул из под бровей и сказал громко: Работайте, как работали. Жак пусть берет на себя все. И шепотом добавил, показав глазами на Инну: Сообщите бороде. Парнишку снова отпихнули с дороги. Стражник наподдал ему и рявкнул. "Пошел отсюда!» Еще некоторое время Питка стоял столбиком и смотрел, как вели Кристофа, а следом Инну, рядом с которой шёл лично преподобный Йорк. А потом сорвался обратно, бормоча про себя. «Сообщить Бороде?» Наконец до него дошло, что трактирщик имел в виду «Сообщить магистру Саваре!» И тут же помчался в таверну. Это только сказать было легко, что надо сообщить магистру. А на деле вставало множество сложностей. Жак голову сломал, кого послать с известием. Не же в самом деле. Потому что путь до столицы не близкий, а надо было добираться быстро. И человек должен быть бывалый, чтобы не тыркался там, как слепой котенок. Кого в отправить? И тут в дверях таверны нарисовался Шульц, сияющий с огромным букетом наперевес, Наемник только что вернулся из столицы и первым делом пришел к даме сердца. Замер на пороге, оглядывая всех. Извлек из кармана кольцо и спросил «А где Донна Энелия?» Немая сцена. Наконец, Жак Отмера объяснил, что и Кристофа, и Энелию арестовали. Шульц сначала не мог поверить. За что? За шпионаж. Обоих забрал в миссию преподобный. И так строжился, что боязно. Вдруг вздумает их казнить. У Питка опять затряслись губы и наполнились слезами глаза. А Шульц рявкнул. «Что? Да я женюсь на ней!» Об этом никто в тот момент не подумал, но в восторане действительно существовал такой обычай. осужденного освобождали, если кто-то соглашался взять его в мужья или в жены, как в этом случае. Идея была хорошая, и у повара на этот счет сразу возникли собственные мысли. Но ведь там, кроме Инны, был еще и Крестов. Жак некоторое время смотрел на него и морщился, потом выдал. Тут бабушка надвое сказала. «Наш новый преподобный с головой не дружит, может и упереться. А с инквизиторами, сам знаешь, шутки плохи». Крестов сказал, надо срочно скакать в верховную миссию и предупредить магистра Саваре. «Так магистра в миссии нет, он улетел в торгот!» – хлопнул себя по бокам наемник. Вот это была засада. Но повар все равно нашелся, что сказать. Значит, надо идти к самому генералу ордена, довести до него, какое у нас тут творится беззаконие. «Кроме тебя некому, ты там все знаешь и в верховную миссию вхож». Шульц сжал кулаки и сплюнул на пол с досады. Однако он вынужден был признать, что повар прав. «Дайте пожрать хоть», – рыкнул с досады. «Ну, поесть-то ему дали. Двойную порцию и с собой полный туесок. Еще денег, чтобы было на что на постоялых дворах менять лошадей. И через полчаса наемник уже летел во весь опор по дороге в ресторан. Путь-то не ближний, скакать весь остаток дня и всю ночь». А пока наемник сидел в таверне и уплетал мясо, Жак под шумок отправил питка с поручением. «Ты давай ноги в руки и дуй прямо к бургомистру. Ибо генерал ордена хорошо, а генерал ордена плюс бургомистр лучше». Однако это было далеко еще не все. Слова шульца слышали многие и тоже сделали свои выводы. А потом это все дошло до мессира Николя Гарсона. И тут оно и началось. Инна ни о чем этом даже не подозревала. Она в тот момент находилась в уютной одиночной камере и дожидалась визита преподобного.